Глава одиннадцатая. Шутка. Мне еще алкоголика не хватало в жизни. Отличная идея! Тут же вставила я. Боюсь, что мы вынуждены вас покинуть. Тут же сказал Ликут, а Лиля взяла его под руку. О, или красотка в авендир. Дивангин говорил, там и посидеть можно, и насладиться всяким. Поехали, господин, и расслабимся, отдохнем. Дивангин? Переспросила я. «Ну да, он содержит этот бордель. Ой, простите, сие место для отдыха!» Продолжил алкоголик. «Я тяжело вздохнула, но вот, не получится взять в оборот Ликута». «Маркус!» Ставил Волгрус и тут же замолк, потому что Ликут освободился от хватки Лилии и взял меня за предплечье. «Мы с госпожой Стиньяк покидаем вас». Жестко сказал он, так что у меня по телу пробежали мурашки. Со мной, и прежде чем я успела хотя бы продумать такой вариант, Маркус подставил локоть, все мысли вылетели из головы. Я тут же схватилась за подставленную конечность. Буду я тут терять такую подвернувшуюся возможность? Кинула взгляд на Лили, ее рот принял форму буквы О, когда она увидела нас, а затем начала хватать воздух, как выброшенная на берег рыба. «Мариза?» Тут же шагнула ко мне девушка. «Я же тяжело выдохнула. Устала я уже за сегодня». «Госпожа Астар, я обязательно с вами свяжусь. К сожалению, произошла небольшая задержка на самом балу. К тому же мне нужно доставить невесту моего брата домой. Прошу меня простить за подобное решение». Тут же ответил ей Маркус. Сердце ёкнуло. «Ну, конечно, невеста его брата. Тем более трудно отвечать, когда мужчина уже направлялся в сторону подъехавшей кареты. Да, такого поворота событий никто не ожидал. Я тоже не особо. Холодные камни под ногами почти не чувствовались. Зато жар, исходящий от Маркуса, еще как. Меня будто обволакивал приятный кокон. Тепло струилось по телу, будто я находилась рядом с радиатором. Маркус галантно открыл дверцу кареты, а я вошла внутрь. Я еще никогда так не нервничала». И нет, не потому, что я находилась рядом с Маркусом, а потому, что не понимала, а что дальше». Просто есть определенный сценарий книги. Я думала, что придется ему следовать, пусть даже с оговорками, а тут вот так. Ладно, сюжет уже поменялся, и следовало бы думать, что делать дальше. Потому что Лили должна была ехать с Маркусом. У них же был разговор насчет его дракона. Не могла бы она помочь ему с ним. А ведь Лили тогда стала жаль Маркуса. Она действительно искренне хотела ему помочь, даже сделать это на баллон. Но вот только отклика с ним не случилось. Будто у Маркуса какой-то блок стоял, который даже такой сильный энергии, как Лили Астар, не смогла пробить. Словила вновь взгляд Лили, которая приблизилась к карете. Позади нее стоял Волгрус. Что ж, как бы то ни было, но уже все будет по-другому. Я задумчиво смотрела в окно. Это же трындец какой-то. Жениха не нашла толком, а больше выбора не будет. Придется замуж за Дивангина идти. Молчание повисло в карете. Ни я, ни Маркус не пытались завести разговор. Я же лихорадочно думала о том, кто это был в замке, и что у меня могут быть проблемы из-за туфельки. Но в конце концов, мало ли участниц бала могли потерять туфли. Мало ли где я ее могла оставить. Может, я ею отмахивалась от ухажеров, а кто-то ее стащил. Это я думала на всякий случай, как будто оправдываться, если за мной придут. А что все же там произошло? Я так понимаю, что ту тень не нашли, раз моя туфелька не у вас. Первая нарушила молчание. «Кто бы это ни был, но вы его спугнули», — сказал Маркус задумчиво. Его внимание тоже было устремлено в окно. Огоньки улиц мелькали за ним, карета то подпрыгивала на кочках, то слишком шумно катилась по мостовой. «Если все же за вами придут, то вы можете сказать, что потеряли туфельку в саду», — повторил легенду Маркус. «Так что вам нечего беспокоиться». «Но тогда почему в тот коридор пошли вы?» «Потому что я заметил тень, но она скрылась от меня». Маркус перевел на меня свой взгляд. Я прищурилась. «Я вас поняла», – кивнула я. «Просто я не понимала, почему он решился помочь Маризе. Он же вон недавно как жестко сказал, что не взял бы ее в невесты, а тут помог с таким происшествием. Странно непонятно. И кроется тут не только то, что я невеста его брата. В книге его это вообще не останавливало. Он тогда просто взял и уехал с Лили. Но в книге тени никакой не было». «Следовательно, ход событий уже нарушен. Скорее, последнее. Все же мою семью можно и не жалеть из-за того положения, в котором мы оказались» точнее, семья Маризы. Я ее своей не воспринимала. Они для меня просто люди, из-за которых у меня неприятности. Но я живу под их крышей, так что приходится решать и их проблемы тоже. Ведь это все одна связь, ведущая к смерти Маризы. Так что надо крутиться по возможности. Маркус вновь обвел меня взглядом, задерживаясь на губах. Ну или мне так показалось, или мне так хотелось. Вот никогда не думала, что я настолько влюбчивая, потому что волновал он меня» потому что он мне нравился в книге. А тут я увидела героя вживую. Естественно, меня это не оставляло равнодушной». «Это хорошо». «Кстати, а почему вы не взяли госпожу Астар с собой?» «А должен был?» Маркус приподнял бровь. «Вам решать. Тут же парировала я. Мне показалось, что вы имели некий интерес к ней на балу. Она все же сильный энергик». «А кто сказал, что я от нее откажусь?» Спросил Маркус, покосившись на меня. «Пока что главная проблема — это ты, Мариза. Сначала надо решить одно, а затем и другое. А силы моего дракона хватит, можешь не беспокоиться». «Но ведь у вас дракон ослаб». «Мой дракон настолько силен, что мне не нужны энергики рядом», — пояснил Маркус. «И жемчужина мне тоже не нужна». «Мариза!» Песклявый голос госпожи Стеньяк выдернул меня из сна. Я открыла глаза, в которые будто песка насыпали. Голова трещала по швам, и вроде организм молодой, ощущение, что мешки ночью разгружало. Яркое солнце светило сквозь окно. «Что? Доброе утро», — сказала я, приподнимаясь на кровати. И тут же рухнула обратно. Во всем виновата подушка. Она такая мягкая и манящая. «Скоро вечер!» — строго сказала мать Маризы, а я простонала. «Хм. «Я бы еще поспала». «Да? А что это вот такое было вчера?» Жестко продолжила мать. Я покосилась рядом на кровать, но там никого не было. Нет, ну, всякое могло быть. Вдруг я Маркуса затащила к себе в постель. Кто меня знает? Но ну, это все шутки. Мужчина меня вчера просто подвез домой. И это видели родственники. Только мне так хотелось спать, что я просто направилась в свою комнату босиком. Конечно, меня там чуть ли не облизали с ног до головы, а я просто плюхнулась спать. Правда, перед этим погладила своего хаунда, пока тот сам не начал сопеть под моим боком. А сейчас мой маленький питомец проснулся и начал порыкивать. Мама ступила от кровати с ужасом, косясь на малыша. «А что? Был бал», — сказала я и потерла ладонью лицо. «Как что? Ты вчера вернулась домой с мужчиной? Кто это был?» «Ликут», — тут же ответила я. твой жених, это хорошо!» «Да нет, с Маркусом Ликутом», — зевнула я. Госпожа Стеньяк замерла. «Маркус!» Ее голос дернулся. «Ну да, он был на балу?» «Да, я уже с интересом посмотрел на нее, ее руки слегка подрагивали, да и сама она выглядела весьма нервной. Впрочем, ничего нового, она всегда такая, вот только в ее взгляде было столько ужаса, который начал передаваться и мне. «Вот как, значит, он там тоже был!» Я удивленно посмотрел на нее, определенно что-то было не так, но да ладно, я бы еще поспала, еще бы немного. «Ну да, все равно, рано или поздно вы бы столкнулись!» Я немного не понимала, о чем говорила мать, я знала лишь то, что старший Ликуд жил отдельно от родителей брата, да и вообще не участвовал в жизни своей семьи с того момента, как отправился в другое королевство. И почему-то вспомнились его слова, что его дракон силен, и ему не нужны ни энергики, ни жемчужина, но ведь даже драконам нужны энергики, а его дракон слаб, но он говорил настолько убедительно, что не оставлял ни тени сомнений. В тот момент я поняла, что запуталась, и все то, что я знала по книге, в один момент растаяло, как снег в жаркую погоду, хотя мать Мариза не знала, что я к Маркусу поехала. Ну да, там и Дивангин был. «Мариза, вы невеста и жених, это решено, даже то, что ты там что-то пыталась сделать, уже ничего не решит». Я перевела на нее взгляд. «Почему? На балу кто угодно мог стать моим женихом». «А что, отклик был с кем-то?» Тут же вставила мать. «То-то же, но нет, ты пришла поздно и без туфель». Я застонала. Ну, точно. Одну еще в замке потеряла, а вторую, видимо, в карете Маркуса забыла. «Был отклик», — сказала я. «Точно, со Глаза матери округлились. «Как? Дома у нас не было, а на балу появился?» — с ужасом спросила она. «Да», — кивнула я. «О, богиня святой Луны Мариза!» — возмутилась она. «Тогда почему ты уехала с другим? У вас же со Стенси был отклик». «Ну, так-то он и не самый довольный человек после того, как я его затащила в постель», — ответила я. Чем больше тут торчала мать Маризы, тем больше я просыпалась. «Ты знала, что у семьи проблемы и все равно потащилась на бал?» — продолжила Клариса. «Все!» «Так, что случилось? Вы мне можете объяснить?» — осекла ее потому что мать опять скривила лицо и вскинула руки. Такая эмоциональная и столько экспрессии. Оно и понятно. Они привыкли к хорошей жизни, а тут в один момент все рухнуло. Вот и пытаются продавать подороже дочь. И от этого становилось противно. Но для них это нормально. А наши миры не пересекались. Я не могла так просто себя переломать. Это ужасно. Я не хотела замуж за Дивангина. Волгрус мне казался каким-то дурачком. А зато Маркус, которому я не нужна, волновал меня. Вот бесило подобное. Но стоило бы уже забыть. Он выбрал другую, а мне стоило бы сосредоточиться на чем-то еще. В конце концов, жизнь не должна крутиться вокруг мужиков. Но тут у меня выбора не было. Приходилось жить именно по такому сценарию. Особенно от того, что я услышала на балу, что энергики не могут без драконов. Особенно слабые. Особенно, когда даже яблоки не могут помочь. «Этот отклик может отодвинуть свадьбу. Что же нам делать?» Она вновь заломила руки. Если был отклик, то дракон Дивангин может не принять тебя. Ты понимаешь, что ты не только нам, но и себе портишь жизнь. Никому не нужен энергик без сил. Я замерла, глядя на нее. То есть на свадьбе еще и дракон должен отозваться на энергика? А, ну да, точно. Я решу вопрос. Спокойно сказала я. Не решишь. С сегодняшнего дня и до самой свадьбы ты будешь находиться дома. Тут же возмутилась мать. Я закатила глаза, какая же насыщенная у меня жизнь началась. То ни одного мужика, то сразу несколько, а тут еще домашний арест. И все же я вспомнила, на балу Дивангин даже коснуться меня не смог из-за отклика Стенси, а Маркус смог. Из чего бы это? Я могу все еще выбирать себе жениха? Ну или они меня могут? Мариза! Голос матери внезапно перестал быть истеричным. «У нас есть договоренности с семьей Ликутов. Ты станешь женой Девангина. Хочется тебе этого или нет? А отклик пройдет».